Если главный светильник из тех, что я зажгу не угаснет в течение семи дней, я проживу еще 12 лет. Если же светильник погаснет, я скоро умру. 7 дней, то есть по числу звезд созвездия. Было это в середине осени, в восьмом месяце, Ночь стояла тихая, ясная. Серебряная река, млечный путь, мерцала, как изумрудная роса в лучах восходящего солнца. В лагере все затихло, даже не было слышно ударов в котлы, полотнища знамен бессильно повисли. В древности походные бронзовые котлы для варки пищи использовались ночью для отбивания промежутков времени. 49 воинов в Дянве стали на стражу у шатра. Джугелян расставил в шатре благовония и жертвенные предметы. В глубине горело 49 малых светильников. Среди них на возвышении стоял главный светильник. «Светильник судьбы». Джугалян земно поклонился и зашептал молитву. «Я родился в век смуты и хотел прожить до старости среди горы родников, но император Джао Ле трижды посетил мою хижину. Умирая, он оставил на мое попечение своего наследника». Я поклялся служить ему верно, как служат человеку собака и конь, поклялся уничтожить врагов ханьской династии. Молю небо продлить мой век и дать мне время отблагодарить государя за его великие милости, спасти народ и не допустить, чтобы прекратились жертвоприношения на алтарь династии хань. Моё желание искренне, и я не смею молить небо о своём личном счастье. Окончив молитву, Джугалян распростёрся на земле и так провёл всю ночь до утра. На следующий день Джугалян, поддерживаемый мои под руки, снова занялся делами. У него непрерывно шла горлом кровь. Он снова возносил молитвы северному ковшу. Как-то ночью Сыма-И посмотрел на небо и вскричал, обращаясь к Сяхоуба. Звезда полководца сдвинулась с места. Это предвещает близкую смерть Джугаляна. Отправляйся сейчас же к его лагерю и вызывай на бой. Если никто не выйдет, значит, Джугалян заболел, и пришло время напасть на него. Сяхоуба... Тотчас же отправился выполнять приказание. А Джугелян уже шесть ночей молился и радовался, что главный светильник в шатре горит ярко. дзян то и дело заглядывал в шатер и видел, как Джугелян с распущенными волосами, опираясь на меч обращается к звездам северного ковша с мольбой удержать от падения звезду полководца. Вдруг возле лагеря послышались крики. Дзян-Вэй хотел послать воинов разузнать, в чем дело, но в этот момент в шатер вбежал Вэй-Янь с возгласом «Наступают вэйские войска». Вэй-Янь вбежал так стремительно, что пламя главного светильника заколебалось и погасло. Джугалян с досадой бросил на землю меч. «Это конец». Жизнь и смерть предопределены судьбой, молиться бесполезно. Перепуганный Вэй-Янь пал на колени перед Джугэляном, умоляя о прощении. Дзян-Вэй в гневе выхватил меч и хотел зарубить Вэй-Яня. Поистине, все ли в руках человека, и властен ли он над собой, и одному человеку легко ли? бороться с судьбой. О дальнейшей судьбе Вэйяня вы узнаете из следующей главы. Глава 104 Звезда полководца падает на землю, а душа Джугеляна возносится на небеса. При виде деревянной статуи